Луна не сомневалась. Она уверенно посылала на землю холодные волны своего ночного света. А мне так было хорошо. Я не хотел ничего большего, боясь расплескать остановившееся время, боясь выронить из рук и разбить эти хрупкие секунды подаренного мне откровения. Мне казалось, что сделай я хоть один шаг, хоть одно движение, все разрушится — полетит вниз в пропасть и навсегда исчезнет эта сказочная равнина и соломенный запах ее волос, и ее губы нежные и трепетные, как крылья далекой непойманной бабочки. Мне было двадцать лет. Я не успел еще ни разу ни в чем разочароваться в жизни, и я твердо знал, что не имею на нее никакого права. Что между мной и ей никогда не может произойти это. Спокойной ночи. Спокойной ночи. И мы заснули, и все заснуло вместе с нами. И лунная равнина, и посеребренные стога, И небо, наполненное тихим звоном. И даже земля остановила на мгновение свой бег Бесмысленные сейчас, когда те двое, Ради кого она совершала свой бег, свое вечное движение по спирали, Спали на вершине стога, Спали над миром, под луной. Я проснулся первым и не сразу понял, Где нахожусь. Светало. Мир рождался заново, Нехотя выходя из тумана, неопределенный и расплывчатый. Взошло солнце, и она сразу проснулась. Ресницы ее дрогнули и поднялись кверху. Увидев меня, она несколько мгновений без всякого удивления смотрела мне прямо в глаза, а потом улыбнулась. И я вдруг попытался представить, каким могло быть ее милое лицо, если бы вчера все было не так, как было, а по-другому. Наверное, бы она плакала, и на щеках у нее теперь были бы видны засохшие следы слез. Наверное, она спала бы беспокойно, тревожно, и в уголках ее рта появились бы маленькие складки. А что было бы со мной? Нет, я даже не хочу думать об этом. Неожиданно я понял, что люблю ее по-настоящему. А ты хороший. Ты знаешь, мне приснился странный сон. Будто мы с тобой плыли куда-то на пароходе, а потом шли по лесу. Ведь правда, да? Конечно, правда. Как интересно. Дома ничего не знают. Мама, наверное, волнуется, звонит в милицию, в скорую помощь. Как высоко! И как только мы забрались сюда? Садись на край съезжай. Я поймаю тебя. Нет, я боюсь. Не бойся. Я же поймаю. Ой, смотри-ка, какая туча. Наверное, дождь будет. Я вытянул вперед ладони. Она закрыла глаза и упала мне прямо в руки. Я немного подержал ее на руках, а потом поцеловал в глаза. В левый и в правый. В ту же секунду на нас упал с неба теплый дождь. Она закрыла глаза, подняла голову и, подставив лицо солнечным потоком воды, вся прижалась к дождю, словно старалась вобрать в себя всю его теплоту и нежность. Вся посвятила себя дождю, вся отдалась ему от макушки до пяток. Вся упивалась этой неожиданной, подаренной небом радостью. Потом она открыла глаза, и я увидел в них удивление и благодарность. И тогда я прижался губами к ее лицу. По ее щекам текли круглые горошинки дождя, и я ощущал губами их пресный безразличный вкус. И вдруг дождь стал соленым.